Если для членов синдиката и царицы матушки утро выдалось хлопотливое, то Илья, в отличие от них, выспался отменно. Зелье сонное в жбанке с квасом погрузило его в безмятежный сон и заставило проспать чуть не до полудня. Сладко потянувшись, он открыл глаза, обнаружил себя в объятиях жаркой пуховой перины, и вспомнил все, что с ним случилось накануне. «Марьюшка!» Капитан слетел с кровати и бросился к одежде. Неладное почуял, застегивая уже последние пуговицы. Нагрудный карман был пуст. «Так!» — выдохнул капитан, осаживаясь на кровать. Беглый осмотр личного имущества — выявил еще две пропажи — часы и крест. Это был удар. Часы были даренные от его ребят. Группа захвата обожала своего бесшавашного папу. А крест тут и говорить нечего. Крест есть крест. А в этом мире не только крест, но еще и индикатор опасности — Три года назад он честно предупреждал Хмельного Илью о появлении агрессивной нечисти. Другое дело, что он, Абармут, не всегда эти предупреждения был в состоянии адекватно воспринять по вполне понятным причинам. Обчистили. — Это кто же мне удружил? Профессиональная гордость капитана была уязвлена. Мозг заработал. Старых друзей из списка подозреваемых он вычеркнул сразу же. Такова уж была натура у капитана. Если друг, то до конца, до гробовой доски. Последнюю рубаху отдаст, в омут кинется, из беды выручит. Вот за это-то и еще, может, и за легкий веселый нрав, и любили Илью все, кто хоть раз имел с ним дело». Капитан проанализировал события прошедшего дня шаг за шагом. Рыбалка, черти, караван. Последний раз он ощущал на себе крест на Перу. Это Илья помнил точно. Отец Митрофани, посол. Мандаладашский народный обычай. Дошло, наконец, до отца-основателя. «Тот шустрый посол!» Анализ ситуации был закончен. В тронном зале его с нетерпением ждали царь-батюшка, министр финансов, Никита Авдеевич, Соловей и так до конца и не очухавшийся народный целитель. «Ну, а жил терминатор!» Тот мрач намотнул головой торопливо схватился за очки. Люстру министр финансов ему простил, справедливо выставив счет за учиненный во дворце погром боярину Нарышкину. Но рисковать не стоило. «Значит так, бра...» Илья великолепно помнил братковый сленг, занесенный им в тридевятое три года назад. Но в последнее время капитан от него стал немного коробить. Короче, я на поиски Марии-искусницы отправляюсь, но перед этим хотелось бы повидаться с послом вчерашним и из Мандлодаша. Зачем? — удивился Чебурашка. — Я тут думал, думал, — неопределенно пробормотал Илья. — О чем? — заинтересовался Никита Авдевич. «Мое профессиональное чутье!» Капитан почесал грудь в том месте, где когда-то лежало Кащеево яичко. «Говорит ты мне, что с этим послом не все чисто. Стоило бы почитать его грамотки, да и с самим потолковать в приватной беседе». Илья выразительно стукнул кулаком раскрытую ладонь. «Соловей!» Нахмурился Иван. Боевода с искного приказа промятью кинулся исполнять высочайшее повеление. Через пару минут он вернулся мрачный, как туча. Исчез. С утра его никто не видел. Папа проснулся. В окне появилась голова центральной. Там яга уже заждалась. — Меня? — удивился Илья обращаться с тобой перед дорожкой хочет, — пояснила левая, высовываясь из другого окна и шмыгнула носом. — Вы уж извинитесь перед ней, ребятушки, не недосуг мне, Марьюшку спасать надо. — Ни в коем случае, папа. — Что ты? Она ж всю ночь пирожки тебе в дорожку пекла, не обижай. Иван уговаривать не стал. Он подхватил капитана на руки, поднес к окну и сунул в зубы центральной. «Доставишь в целости и сохранности», — распорядился царь. «Какой базар!» — ответствовал судья, роняя папу. Хорошо левая и правая были на подхвате. Они бдили на совесть. В отличие от папы, кощей в этим утром... Проснулся в своей камере с больной головой. — Воды! — жалобно простонал он, не открывая глаз. — О, жил! — удовлетворенно вздохнул лихо. — Все ночь тазик просил, а теперь на водичку потянуло. — Я бессмертный! — простонал узник. — Ага, если б не моя терапия. — Ты что? — подскочил Кощей. — Меня лечить посмел. Шлаки выводил. Степенно кивнул головой народный целитель. — Передозировка — дело серьезное. Запросто концы мог отдать. — Вон! — рассверепел его бессмертие. Лихо, оскорбленно поджал губы и покинул камеру с гордым видом непризнанного гения. «Шарлатаны, знахари, недоучки!» Кощей выпался из постели, доплелся до стола, сдернул с него недопитый накануне пузырь тройного борзанского и одним махом добил емкость. Через десять минут в голове просветлело. «А жизнь-то налаживается!» — бодренько хмыкнул Кощей, торопливо одеваясь. «Так, с чем бы заняться?» «Из камеры сегодня мне никак. Папа еще не отбыл. А может быть, отбыл?» Его бессмертие покосился на поднос. «Скотина все-таки этот лютый! Пришел и все опошлил! Может, заняться?» решив что все равно делать нечего кощей принялся колдовать над своим окном в мир и то ли терапия ли их одноглазова то ли его собственная помогла но дело пошло так шустро что через два часа аппарат заработал причем не хуже зеркальца яги передачи ловились не случайно а четко по заказу к испытаниям Кощей приступил немедленно, потребовав от подноса показать ему, что творится в данный момент на лесной полянке, ибо именно Тура по плану и должен стартовать на остров Буян их любимый папа. Сделал он это вовремя, так как у Ямы, оставшейся после драматического старта дуба, жители лесные В тот момент получали последние инструкции. «И если хоть один коготь, хоть один зуб папу коснется...» Разноголосый рев его и лесной братья был настолько искренним, что яга поняла, аудитория прониклась. Леший погрозил своим корявым узловатым пальцем. «Смотрите, за базар ответите!» Дорожку, что расчищали, О пропитании заботились. Что? Да не в своем, а папином. Не стоит, вмешалась ведьма. Об этом я сама позабочусь. Задачу, поняли? Понять-то поняли. Рискнул подать голос седой матерой волчище. Какие проблемы? Грозно нахмурился Лешак не доскакать нам подношить такой боязливо провыл вожак стаи я жеели папа хоть наполовину в царя батюшку в хребет сломаются не волнуйся успокоила его яга папа не телесами умом берет выдйдежишь меняйтесь почаще посоветовал леший. Стая жалобно заскулила, сообразив, что от роли из кокунов ей отвертеться по-любому не удастся. — Все по местам? — Яга заметила черную точку на горизонте. — Это летел Горыныч.